Глава двадцать 21. История в трёх частях. Как проснулся Джоран. Он проснулся рано. Запах рыбы наполнил его ноздри и быстро добрался до желудка, разбудив дремавшую вместе с ним тошноту. У него болела голова, а руки так сильно тряслись, что унять дрожь можно было только первой чашкой корабельного вина. Затем боль разума отступила. В его желудок скользнула густая жидкость, согревая горло и внутренности. После первой чаши пришла вторая, он почувствовал онемение сознания и понял, что его тело готовится к смерти. За этой чашкой последует третья и а потом пятая, после чего день закончится, и он соскользнет в темноту. Нет. Это был не он. Однажды он им был, но не теперь. Потерянный Джорандт Вайнер, Джорандт Вайнер до Миас, до того, как Дитя Приливов вылетел в море, до того, как он спел и вошёл в легенду, спасая корабль вместе с ветдрагоном. То не Джорандт Вайнер, хранитель палубы, то сломленный Джорандт Вайнер. Он, Джорандт Вайнер, хранитель палубы. Хранитель палубы Джорандт Вайнер попытался открыть глаза, пережил несколько мгновений смятения, когда понял, что они уже открыты. Ого, подумал он, и снова их закрыл и открыл. Никакой разницы. Вокруг царила полная темнота. Паника. Что это? Какой-то сон, вызванный лекарством жриц старухи? Он попытался сесть, задохнулся, Веревка сжимала его горло, Веревка стягивала запястья, Все тело, ноги и щиколотки. Стены близкие с двух сторон, потолок так низко, что он чувствовал тепло своего отраженного дыхания он в ящике почему борьба боль боль в горле синяки он попытался закричать ничего только боль карканье его голос низкий тенор так любимый отцом голос который пел легенду Исчез. скрип такие звуки издает костяной корабль поймавший ветер яркий слепящий свет заставивший его зажмурить глаза, но он все равно просачивался сквозь веки. На глаза навернулись слезы. они мешали ему видеть. Джоран. Он узнал голос. Я сожалею, Джоран. Я просто выполняла приказы, ты понимаешь? Он очень осторожно приоткрыл глаза. На самом деле свет не был дневным и слишком уж ярким. Свет лампы мерцающий и тусклый, но и он причинял боль пахло воздухом снаружи, тающим джоном, не свежей рыбой. Над ним высилась тень. Он попытался заговорить, но лишь захрипел. "Ничего не говори, боюсь, мой человек немного переусердствовал с гороттой. Не нужно жестокости", сказала я ему. «Джуран хороший парень", сказала я, но они не слушали. "Я думаю, у тебя будет некоторое время болеть горло, но уж если честно, это не самая большая из твоих проблем". Он сумел произнести имя. Тихо и хрипло в горле скребло. Что? Она поднесла палец к его губам. «Ш -ш, не нужно говорить. Теперь, когда слезы пролились, он смог различить в тусклом свете лицо Гэсты с сардонической улыбкой на губах. Далеко за ее спиной на небе появились отблески костей скерит. В истории Джорн Твайнер я дала бы тебе старый гвоздь или лезвие, а ты смог бы им воспользоваться и попытаться спастись. Слабый свет и слабая надежда, потому что он начал понимать, почему оказался в ящике, на то могла быть лишь одна причина. Его должны отправить на борт корабля из коричневых костей, чтобы принести в жертву там, куда все они направляются. Он был готов к смерти с того самого момента, как услышал приговор но зловонный трюм одного из кораблей в таком ящике. Нет, этой мысли он вынести не мог. Геста наклонилась еще ближе. Ты глупец, изгой Дарнов, сказала она, и все его надежды умерли. Утешайся тем, что несмотря на свое предательство, ты послужишь великой цели. Твоя кровь изгоя теперь может принести пользу вместо того, чтобы пачкать корму корабля флота. Даже корабли мертвых заслуживают лучших, чем ты. Джорн попытался говорить, но горло горело, а губы отказывались подчиняться. Неужели ты думал, что сумеешь незаметно отсюда выбраться? Решил, что сможешь всюду сосавать свой нос, и никто ничего не заметит. Джорн чувствовал себя последним глупцом. Как он мог подумать, что имеет что-то общее с этой женщиной, сидеть и разговаривать, словно они могли быть друзьями? Ему даже в голову не пришло, что она шпионит за ним и другими обитателями жилища старухи. Если бы ты знал, как тебя ненавидит Твайнер, офицер из Дарнов, поднявшийся благодаря прихоти опозоренной супруги корабля, ты бы никогда не осмелился появиться в этом городе. Она наклонилась еще ближе. Я понимаю, тебя немного тревожит твое будущее, Джоран. Поэтому позволь сделать тебе небольшой подарок, дать немного позитива. Я родилась среди дарнов на сланце корабля и мы ревностно защищаем наши места. Более всего на свете мы не любим тех, кто лезет в чужие дела, и то, что мне удалось засунуть тебя в ящик, позволило восстановить несколько ранее сожженных мостов. Вот почему, пока ты будешь по-своему служить ста островам, насколько тебе такое вообще по силам, я буду идти своим путем. Теперь я получу собственный корабль. Кесте Выдохнул он. Ш -ш -ш", сказала Геста: "Побереги силы для путешествия, Твайнер, тебе они потребуются. Я оказала тебе хорошую услугу, ведь я уже заметила следы гнили на твоей коже". Затем она опустила крышку ящика на место, и он снова очутился в темноте. Джорран отчаянно сопротивлялся, бесполезно напрягая мышцы, и более всего ему хотелось криком дать выход ужасу, но он не мог кричать. Он не мог кричать. Что делал Миванс? Миванс был старым морским волком, владевшим всевозможными хитростями и опытом. Он очень много знал, среди прочего, прекрасно изучил офицеров, и у него имелись вполне определенные о них представления. Когда дело доходило до управления кораблем или сражения, решения тактических задач и тому подобных вещей, Офицер хорош, как грудь матери, но Мивансу также было известно, что без команды, которая за ним присматривает, офицер может попасться на какой-нибудь трюк девы, на что никогда не поведется разумный человек вроде Миванса. Вот почему ему совсем не хотелось оставлять хранителя палубы, чтобы он в одиночку проделал путь до Дитя Приливов. Миванс считал, что Джоран вполне может упасть в воду или совершить еще какую-нибудь глупость. Однако он получил приказ. Но Миванс был старым морским волком, владевшим всевозможными хитростями и опытом. Он очень много знал и среди прочего хорошо разбирался в приказах. Сейчас он получил приказ, который требовалось исполнить до последней буквы. Ему велели доставить МИАС определенную информацию и ждать возвращения хранителя палубы. У многих такие распоряжения не вызвали бы никаких сомнений. Но Миван не чувствовал полной уверенности, и ему казалось, что перед тем, как возвращаться на корабль, он должен прояснить со своими друзьями, как именно нужно понимать приказ. Послушайте, заявил он, направляясь вместе с остальными в темное пивное заведение, где подавали самое дешевое и плохое корабельное вино во всем бернс Будет неправильно оставить хранителя палубы в этом месте без тех знаний, которые есть у нас. А что мы знаем, хранитель шляпы? спросила Фарис. О, она ему очень нравилась. Фарис быстро соображала: настоящая дитя палубы, у нее было все, что необходимо для хорошей службы на флоте. Правда состоит в том, Фарис, что я сомневаюсь, правильно ли будет открыть то, что мне стало известно, и не уверен, что мне самому следует владеть подобным знанием. Но все это отвратительно, как похмелье старухи, возможно, даже хуже. Однако мы получили приказ хранителя палубы, сказал Анзир. Мы должны вернуться. Да, действительно, приказ был именно таким, сказал Миванс, ведь он обладал вполне определенными убеждениями. Но он не говорил, что мы должны исполнить его немедленно. Хранитель шляпы, сказала Фарис. Если то, что ты знаешь, но не можешь сказать, столь ужасно, не будет ли супруга корабля огорчена, если мы станем мешкать? Вполне возможно. Такое может случиться, но я возьму вину на себя. Послушайте, я полагаю Фарис, что он сказал. Мы должны доставить сообщение на Дитя Приливов, иными словами. Как только мы ступим на палубу Дитя Приливов, то выполним приказ до последней буквы. Некоторое время Анзир, Хастир и Фарис обсуждали проблему между собой, и Иванс, как старший по званию, дал им возможность выговориться. Мы приняли решение, хранитель шляпы Наконец сказала Фарис. И что же вы решили? Ну, хастир, которая прежде была офицером, говорит, что нами получен приказ, и мы должны его выполнить, и хотя нам не говорили, чтобы мы это сделали сразу, имеется в виду, что мы должны поспешить. Я понял, сказал Иванс, и он действительно все понял. Но Анзир совсем не нравится, что мы должны оставить хранителя палубы, ведь она отвечает за его безопасность. И она предлагает проверить, все ли с ним в порядке. Я понял, сказал Миванс, и он действительно все понял. Ну, командир Дугалука Фарис, сказал Миванс. Получается, что вы решили голосовать? Да, кивнула она. И хотя я не сомневаюсь, что Хостер права, и хранитель палубы имел в виду, что мы обязаны без промедления вернуться на борт корабля, и это представляется мне важным, я считаю, что мы должны отправиться за ним. Анзир и Хастир согласно кивнули. Однако Миванс покачал головой. Нет, так поступить мы не можем, сказал он. Ведь нам дали приказ, а мы решили его не выполнять. Нет, тут или все, или ничего, понимание приказа детьми палубы. Фарис быстро и коротко кивнула. Она все понимала. Ну, в таком случае, хранитель шляпы Иванs, я не могу так поступить. Она почувствовала, что ею овладело глубокое беспокойство, когда она произнесла эти слова. Фарис была сделана совсем не из того материала, как раньше казалось Мивансу. И вот что я скажу, продолжала она. Я не оставлю хранителя палубы, ведь он мог попасть в беду. Разочарование Миванса тут же превратилось в ликование. Значит, мы вернемся и поговорим со жрицами старухи, сказала Анзер. Они должны отвезти нас к Твайнеру. Боюсь, они не станут так делать, добрый Энзер, ведь мы им совсем не понравились, ответил Миванс. Мы должны войти с заднего хода, куда они все привозят и вывозят. Я полагаю, что несколько грубых людей, как мы, не вызовут там особого удивления. А мы не можем вернуться к Миас и рассказать, что хранителю палубы грозит опасность, спросила Хастир. Да, можем. Ответил Неванс, хотя прекрасно понимал, что не станет так поступать, потому что ему нравился новый хранитель палубы. Более того, он видел, как в темноте в гавань входил корабль из коричневых костей, и у него возникло ужасное ощущение. Не знание, а лишь интуиция дитя палубы. Именно так он чувствовал бурю, которая оставалась за линией горизонта, что корабль предназначался для тех, кто находился в жилище старухи. Поэтому они направились не к дитя приливов, как сказал им хранитель палубы, а обратно к жилищу старухи, хотя оно, как казалось, исчезло внутри горы, что не соответствовало действительности. Оно змеилось под землей и вновь выходило наверх с другой стороны горы, в маленький дворик в конце длинной дороги, которая заканчивалась в гавани. Миванс, как и всякий настоящий дитя палубы, называвший себя частью флота, произвёл разведку ещё в первый день. Когда его хранитель палубы не пришел на условленное место встречи, и как всякий достойный дитя палубы, не зря считавший себя частью флота, так считал Иванс, заранее выбрал места, откуда можно было наблюдать за приходившими в жилище старухи женщинами и мужчинами. Он провел своих спутниц через город и остановился у заднего входа в жилище старухи, откуда его было отлично видно, а их самих скрывала растительность над погрузочной площадкой. Первым делом Миванс обратил внимание на странное расположение. Он не сомневался, что его спутники также это заметили, ведь они не вчера попали с материка на палубу корабля. И если уж на то пошло, Миванс, хранитель шляпы самой удачливой миас, не стал бы брать с собой тех, кто не знает свое дело. Нет, определенно не стал бы. Здесь творятся самые разные дела, сказала Фарис, но людей совсем немного. Да, кивнул он, доволен тем, что не ошибся в Фарис. Она прекрасно соображала. «Еще мне кажется, что здесь все делается тайно, добавила она. Да, снова согласился Миванс. Как-то это выглядит странно, вмешалась Хастер. Они загружают что-то тяжелое, чтобы вывести, но ничего такого же тяжелого не вынимают из фургонов. Да, сказал Миванс. Так и было. Фургоны, запряженные джили птицами, поднимались по склону, но вместо того, чтобы сгружать бочки с едой и напитками для больных, спускали на землю длинные невысокие ящики. Как заметила хастер, пустые. Женщины и мужчины, которые их выгружали, не слишком убедительно делали вид, что ящики тяжелые, когда заносили их внутрь, но когда они один за другим возвращались, им уже не приходилось прикидываться. Когда они ставили заметно потяжелевшие ящики на землю, все, за исключением одного, его поставили отдельно и чуть в стороне. Миванс заинтересовался именно этим ящиком. И не только из-за того, что его поставили отдельно, он обратил внимание на типичную жительницу материка, хотя она носила форму флота, но ее выдала походка. Миванс немедленно вышвырнул бы такую с спалубы. А дополнительные подозрения вызвало то, что странная особа слишком долго смотрела в ящик. Миванс хорошо знал, как дети палубы завороженно разглядывают некоторые вещи: деньги, резную кость, оружие. Он даже встречался с женщиной, которая собирала фальшивые ноги тех, кого убила, но что-то в манере поведения женщины убедило его, что она разговаривает, и он не мог поверить, что женщина Разряженный как петух распустивший хвост, станет беседовать с пустым ящиком или ящиком полным денег, резной кости или даже фальшивых ног. Миванс понимал, что может немного преувеличивать, но прямо сейчас был готов поставить свой лучший плащ, который он никому не отдаст добровольно, на то, что его хранитель палубы находился. Миванс и сам не понимал, почему он так решил в этом самом ящике. Итак, моя команда, сказал он. В том ящике, что стоит сбоку, лежит наш драгоценный хранитель палубы. Поэтому еще до того, как глаз Кирит полностью взойдет, мы с костяными ножами в руках его оттуда вытащим. Нас никто не должен увидеть и никто не услышит даже щебета. Сегодня мы головорезы, именно таким будет наш бизнес. На лицах детей палубы появились улыбки. Его девочки и мальчики знали свое дело. А сейчас им предстояло вызвать своего хранителя палубы. Анзир, я насчитал четверых за большими дверями, ведущими внутрь. Ты и остерзаймёте займетесь ими, потом задвинете засовы, пока я и Фарис разберемся с теми двумя, что бродят вокруг фургонов. Так, четверо детей палубы, привыкшие к насилию и опасностям, обладавшие всеми необходимыми навыками для проведения подобных операций, отследили шестерку женщин и мужчин охранявших фургоны и не знавших, что безжалостный взгляд старухи уже обращён на них. Их смерть была кровавой, но пришла к ним быстро, ведь Миванс, Фари, Санзир и Хастир не испытывали ненависти к этим людям. Более того, историю их жизни изменила дева, когда сделала так, что их поставили сторожить груз. Миванс и остальные хотели вернуть своего хранителя палубы и не желали, чтобы кто-то встал между ними сверкнули лезвия ножей и потекла кровь. Когда с охраной было покончено, четверть детей палубы собрались вокруг ящика, на который указал Миванс. Ну, весело сказал хранитель шляпы. Давайте посмотрим, что лежит в нашем сундуке с сокровищами. И Джоран снова очнулся. Внутри ящика время остановилось. Он не мог следить за движением глаза Экирит. Если не считать усилевывшегося давления в мочевом пузыре, он пытался прислушиваться к звукам снаружи, вдруг кто-то придет к нему на помощь, но чем больше напрягался, тем громче становился шум его дыхания, пока не заполнил весь его мир, и он почувствовал, как его начинает охватывать паника. После каждого шороха или стука снаружи ему начинало казаться, что сейчас ящик поднимут, и он окажется на своей полке на корабле из коричневых костей где его ждет мучительная смерть. Воображение усиливало все звуки, превращая их в кошмар, и тогда он решил ничего больше не слушать. Он просто лежал, пытаясь вытолкнуть свой разум из тела в какое-то другое место, где не было так темно, жарко и отвратительно, и где бы его не ждала смерть. Он не заметил, когда начались видения, они незаметно прокрались в его сознание. Ничего конкретного, во всяком случае, сначала просто вспышки белого цвета под закрытыми веками. Потом свет стал цветным, а цвета приобрели форму, и он увидел огромный и ужасающий образ скирит Богоптицы у золотой двери, открывающийся в шторм, что отгораживает стеной мир. Птица присела отдохнуть на гору. Он услышал песни, что не покидали его с тех пор, как он отвел ветрогона к ветрошпилю, но иные, громче и сильнее, огромные и извивавшиеся появились Дева, Мать и Старуха, массивные и внушавшие благоговение, парившие над тысячами островов архипелага, и каждый образ находился в непрерывном движении, как если бы резьба постоянно менялась белой линии на желтой кости. И он не мог избавиться от чувства, что все три женщины ничего не чувствуют, кроме жалости к своему народу, бессмысленно метавшемуся внизу. Ему показалось, что Мать говорит: хотя голос ужасно походил на голос Миас, что сильно его смущало. Они бросили копье убившее бога, и с тех пор ничего не узнали. Его переполняла скорбь. Голос был таким громким и близким, что вытеснял его из собственного разума, подталкивая к безумию. Он видел Хасид, убившую богоптицу и посрамившую всех мужчин, и метнул свое копье, которое пронзило глаз кирит выпустив наружу всю скорбь мира. Он увидел, как из трех яиц появились дева, мать и старуха, увидел дар ветрагона, который вылупился из четвертого, и что-то в нем закричало, что все неправильно, а песня росла и росла в его разуме, пока он не обрел уверенность, что сходит с ума. Язвы на его руках, ногах и плечах вопили в ночи, соединённые огненной яростной болью. Призрачные аракисианы, начертанные белым, столь ярким, что у него болели даже закрытые глаза, их свет пробивался сквозь опущенные веки, проникая через бесконечный мрак его тесной темницы, выжигая образы завитками в мозгу, и он больше не воспринимал ни времени, ни сознания. Он чувствовал, как движется его рот, но не слышал ни единого слова из тех, что выкрикивал в ящике без малейшего понимания. Он ощущал холод лезвия ножа Гари у своей шеи и подумал, что видит какую-то часть правды, но она оставалась неосязаемой и терялась прежде, чем он успевал ее понять. Миас говорил об изменениях, и все же он никогда в них не верил, лишь следовал за ней, но сейчас, здесь, когда стало слишком поздно, он услышал слова матери и понял, что изменения необходимо или то было лишь отчаяние обреченного? Внутрь хлынул свет. Джорн еще не был к этому готов. Он отвернул в сторону голову, не увидел улыбавшегося Миванса и решил не слушать, а потому не уловил крики радости Фарис и Анзир, которые также его увидели. Хранитель палубы, тебя накачали лекарствами, хранитель палубы. Что это? Новая галлюцинация? Но у нее отсутствовали яркие цвета. Не было извивавшихся следов ножа на кости. Он нашел слова и сумел произнести одно, несмотря на горящие горло, и хотя собирался назвать имя стоявшего над ним человека, получилось совсем другое. "Вода", прохрипел Джоран. Конечно, хранитель палубы. Миван уже держал в руках воду, она ласкала губы Джорана, охлаждала горящее горло. Потом вода перестала течь. Анзир, вытащи его из ящика. Она так и сделала. Большие, сильные, нежные руки потянулись к нему и подняли из деревянного гроба. Сначала перерезали веревки, что связывали его, а потом уложили на землю. Тут, когда кровь снова потекла по его жилам, ощущения и боль вернулись в его руки и ноги. Джорран не выдержал и застонал, словно это могло облегчить боль. "Оседлай ее», — сказал Миванс, "оседлай боль, хранитель палубы». И слушай мой голос. Он почувствовал, как Миванс взял его за руку, кожа его ладони затвердела, точно рок, от бесконечной работы с веревками. Джорн крепко сжал его ладонь, когда на него нахлынула новая волна боли. Мы должны доставить тебя на борт Дитя приливов, сказал Миванс. Анзиры Хастир тебя понесут. Если кто-то спросит, мы скажем, что ты перебрал Анхира, так что веди себя соответственно. Ладно. Я сказал тебе, с трудом произнес Джордан, чтобы ты вернулся на корабль. "Да", ответил Ниванс, широко и невинно раскрыв глаза. И мы возвращались, но когда проходили мимо, увидели девицу, похожую на разряженного петуха, который положил у тебя в ящик. "И я сказал Фарис, что мы не можем такого допустить", "Верно, Фарис. Не можем", сказала я, хранитель палубы, добавила Фарис. Но ты же видишь, двум остальным с учетом более низких званий, благослови их мать. Ничего не оставалось, как сделать то, что мы им сказали, верно? Джорен закрыл глаза, собирая силами. Спасибо тебе, сказал он. Спасибо вам. Он поднял руку. Остальным, — Ш-ш-ш, прошептал Иванс. Это всего лишь наша работа. Ты бы сделал то же самое. Но боюсь, время не на нашей стороне. Мы устроили здесь хаос. Так что нужно поскорее уносить ноги. Ты сможешь идти, делая вид, что пьян. Остальные, тихо спросил Джоран, и Миванс посмотрел ему в глаза. Остальные ящики. Настолько четверо хранитель паловы, сказал Миванс. Нам действительно нужно уходить. Джоран кивнул, понимая, что Миванс прав, но ему становилось не по себе при мысли о других людях заключенных в ящике, сложенные рядом с входом в жилище старухи. Его маленькая команда проводила Джорана по улицам Бернс-Хьюма, постоянно извиняясь перед прохожими за пьяного друга. Единственная странность, на которой обратил внимание Джоран, произошла в тот момент, когда они поднялись на палубу дитя приливов. Он заметил, что Фарис, Анзир и Хастир на мгновение остановились, поддерживая его, словно хотели, чтобы первым вернулся на корабль Миванс. И Джордан так и не понял, в чем причина.